Вторая Русь. В этот смутный период Литва не просто сохранилась. Она значительно расширила свою первоначальную территорию. Началось это еще при Миндовге, присоединившем Черную Русь часть современной Белоруссии. Постепенно и другие западнорусские земли, оказавшиеся между монголами и литовцами, стали выбирать из двух зол меньшее и переходить под покровительство Литвы. Удельные князьки Рюриковичи при этом обычно сохраняли свои владения, а бояре – свои вотчины. Новые власти не покушались на установившиеся общественные институты, религию, обычаи, наоборот, сами приобщались к русославянской культуре. При Великокняжеском дворе вошли в употребление русские чины и звания – боярин, конюши, тиун и так далее. В суде использовался русский язык и многие нормы русской правды. Князья и бояре обоих народов роднились между собой. Причем в этом случае литовец или литовка часто принимали православие. Элита Великого княжества состояла из забрусевших литовцев и из русских. Вот почему князья-литовцы будут с такой легкостью переходить на службу к Москве, а Рюриковичи отъезжать в Литву. В сущности, это было перемещением в пределах одного культурного, а в значительной степени и этнического пространства. Случалось, что русские города приглашали литовцев к себе на княжение. Это не воспринималось как событие из ряда вон выходящее. Хочется рассказать об одном из таких исторических деятелей, несправедливо забытом или полузабытом. Литовский герой русской истории Довмонта Псковского у нас мало вспоминают, потому что он был инородцем одна из несправедливостей идеологизации исторической науки. В XIX веке, когда все в России увлекались отечественной историей и возникла сохранившаяся до нашего времени иерархия исторических личностей, казалось странным возвеличивать какого-то литовца, когда есть собственный Александр Невский. Довмонту не помогло то, что он тоже был православным и даже причислен к лику святых. Слава главного защитника Отечества от немцев досталась благоверному князю Александру Ярославичу, хотя победы Довмонта над немцами были и многочисленней, и масштабней. Потеряв свой удел во внутрилитовской распре, наступившей после смерти Миндовга, Довмонта с Довмунд бежал в Псков. И в 1266 году был там избран князем. Республика нуждалась в военном руководителе. Перед этим он принял православное крещение и взял христианское имя Тимофей. Иноплеменный князь оказался самым удачным правителем за всю историю псковской автономии. Он правил целых 33 года. При нем маленькая республика стала сильной, фактически обрела независимость. Город, большая редкость для Руси XIII века, даже обзавелся каменной стеной, которая долго потом называлась Довмонтовой. Но прославился Довмонт прежде всего как выдающийся полководец. Он не давал свое княжество в обиду ни Новгороду, ни великому князю Владимирскому, ни бывшим соотечественникам-литовцам, а над могущественным орденом одержал несколько впечатляющих побед. Первая, самая крупная, произошла в 1268 году. На этот раз агрессорами были русские. Союзное Суздальско-Переславско-Новгородско-Псковское войско вторглось в Эстонию. Орден пришел на выручку датчанам, «Свкупилась вся земля немецкая», — пишет летопись. Возле Раковара, современной Раквери, произошла кровопаралитная сеча. Рыцари учли урок, полученный на льду Чудского озера, и в дополнение к обычной тактике — атаке железной свиньей — применили фланговый удар вторым клином. Поначалу казалось, что русские терпят поражение. Самые большие потери понесли новгородцы, оказавшиеся на острие атаки, в бою пал сам посадник. Но после того, как погиб неприятельский командующий, епископ Александр, ход боя переменился, и дело кончилось в пользу православной коалиции. Беглецов преследовали семь верст и убили столько, что «Не мочи, коневи, ступите трупием!» Раковорское сражение было гораздо крупнее возвеличенного нашими историками ледового побоища. Принято считать, что с русской стороны в этой битве участвовало 30 тысяч воинов, а с ливонско-датской — 18 тысяч. Четыре года спустя Довмонт разбил уже самого ливонского магистра Оттофон Роденштейна, пытавшегося захватить Псков. Князь сделал вылазку и застал врага врасплох. Немцы были уверены, что псковитяне не осмелятся вступить в бой до подхода новгородских подкреплений. Согласно преданию, Довмонд схватился с магистром и ранил его в лицо, что, впрочем, подозрительно похоже на рассказ о Невской битве, где Александр якобы тоже ударил копьем в лицо Ярла Биргера. Последнюю свою победу над ливонцами Довмонт одержал в 1299 году, когда немцы вновь осадили Псков и отступили, потерпев поражение. Вскоре после этого старый князь заболел и умер. В житии XIV века о нем сказано «Страшен ротоборец быв, на многих бранях мужество свое показав и добрый нрав». Так что давайте помнить русского литовца Довмонта Псковского. Литва становится великой. Следующий сильный лидер в Литве появился в начале XIV века. Им стал Гедимин. 1275-1341, основатель династии Гедеминовичей. Он возглавил вновь объединившееся государство в немолодом уже возрасте, когда ему было за 40, и правил в течение четверти века. Главным врагом Гедемина был орден, для борьбы с которым Литва заключила союз с поляками. Войны с ливонцами шли успешно. Гедемин одержал немало побед, хотя в конце концов погиб в одном из боев. При осаде крепости Байербург. Был убит пулей, став, кажется, первым монархом, павшим от огнестрельного оружия. Однако нам интересны не литовско-немецкие баталии, а участие Гедемина в русской истории. На Востоке он продолжал действовать так же, как его предшественники, брал все, что плохо лежало. То есть одну за другой присоединял области, которые не могли за себя постоять или нуждались в покровительстве. Литва расширилась за счет земель из древних заселенных русославянами. Литовскими стали Полоцк, Минск, Гродно, Витебск, Туров, Пинск, значительная часть современной Украины. Большинство этих присоединений совершилось мирно, но когда требовалось, Гедемин применял оружие. Так в 1321 году он захватил пришедший в упадок Киев, где правил слабый Станислав Иванович из династии Рюриковичей, гордо именовавший себя Великим Князем Киевским. Историк Соловьев пренебрежительно называет его каким-то Станиславом. Соседние русские князья попробовали вступиться за стольный град Ярослава Мудрого и Мономаха, но были разбиты в бою. Горожане немножко посидели в осаде и капитулировали. С этого момента мать городов русских сделалась чужеземным городом. На присоединенных землях Гедемин вел себя мудро, ничего не менял, старых обычаев и порядков не трогал, лишь назначал своих наместников. Западная половина до Монгольской Руси становилась литовской без особенных потрясений. Гедемин пытался также подчинить своему влиянию Новгород с Псковом и утвердиться на Смоленщине, но здесь ему пришлось столкнуться с набирающей силу Москвой. Это противостояние продлится несколько столетий. Сам себя Гедемин именовал королем литовцев и русских, и подумывал принять католичество, чтобы получить от папы громкий титул официально, однако мудро воздержался от этого поступка, который наверняка не понравился бы его подданным, литовцам-язычникам и православным русославянам. Потомки Гедемина королевской короны уже не соблазнялись, довольствуясь великокняжеским званием. Подлинное могущество было важнее «пышного титулования», А с середины XIV века Литва становится самой мощной державой Восточной Европы. Золотая Орда в это время начинает приходить в упадок. Еще одно имя, с которым нам предстоит сталкиваться, сын Гедимина, великий князь Ольгерт, правивший в 1345-1377 годах и принимавший в русских событиях еще более активное участие, чем его отец. Ольгерд продолжил борьбу за Новгород, Псков и Смоленск, причем добился существенных успехов. В Новгороде образовалась влиятельная пролитовская партия, соперничавшая с московской. Псков в это время преимущественно тяготел к Литве. Смоленское же княжество на некоторое время фактически сделалось литовским протекторатом, обязавшись участвовать в военных походах Ольгерда. С не меньшей решительностью литовский правитель вмешивался и во внутрирусскую политическую жизнь. Будучи женат на Тверской княжне, он ввязался в спор за право посадить в Твери своего ставленника и неоднократно ходил походом на саму Москву. Ольгерду принадлежит историческая слава полководца, впервые разгромившего в открытом поле прежде несокрушимое Ордынское войско, в 1362 году в битве при Синих водах. Об этом событии и его значении для Руси я еще расскажу. К концу своего княжения этот выдающийся монарх подчинил себе огромную территорию от Брянска до Черноморского побережья, так что большая часть современных Белоруссии и Украины, а также западная часть России оказались в литовских пределах. Русские источники вплоть до XVII века Украину будут именовать Литвой. Юго-Западную Русь, бывшее русское королевство Даниила Галицкого, литовцы и поляки поделили между собой. Так во второй половине XIV века определилась судьба тех русских регионов, которые не достались Орде и не превратились в часть Азии. Русь, как этнокультурная общность, сама по себе никуда не делась, но утратила государственность, а вместе с нею и имя. Было две Руси – монгольская, она же восточная, провинция Золотой Орды, и литовская, западная, называвшаяся Великим княжеством литовским. Историк Соловьев насчитывает 41 войну русских с литовцами, больше, чем со скандинавами и даже немцами. Однако мы должны понимать, что на самом деле это свои воевали со своими. С течением времени, примерно к 16-му столетию, вследствие политического разделения, единый прежде русославянский этнос расстроится на русских, украинцев и белорусов. Местные диалекты разовьются в самостоятельные языки, Особенности быта и социальных условий приведут к формированию новых традиций и несхожих черт национального характера. Литва и Польша. Борьба с орденом отнимала у литовцев меньше ресурсов, чем у русских ордынские поборы. И к тому же великие князья литовские, в отличие от великих князей московских, были независимыми монархами. Поэтому литовская Русь войной или миром ли в конце концов, вероятно, одержала бы верх над Монгольской. Однако в конце XIV столетия произошло событие, развернувшее Литву лицом на запад и в конечном итоге сделавшее воссоединение двух половин Руси невозможным. Эта перемена, сыгравшая огромную роль в истории Восточной Европы, связана с именем великого князя Ягайло, наследовавшего Ольгерду. В 1385 году Егайло женился на тринадцатилетней польской королеве Едвиге, причем два государства вступили в Унию. Главной целью Межгосударственного союза являлось объединение сил для борьбы с Тевтонским орденом, и задача эта была выполнена. Четверть века спустя на Грюнвальдском поле польско-литовская армия нанесет немецкое решительное поражение. Казалось бы, брак был выгоден прежде всего Литве, поскольку Егайло становился польским королем. Польша вслед за Западной Русью вроде бы тоже становилась литовской, но на самом деле получилось наоборот. По условиям унии Егайло обязался принять католичество и способствовать переходу в эту религию его подданных язычников. Латинская вера отныне становилась государственной религией Литвы. Литовская знать, совершившая крещение по римскому обряду, Получала все права польской аристократии. Литовцы и религия. Большинство литовских правителей относилось к вопросу о смене религии с обычным для политеистов прагматизмом. Подумаешь, будет на одного Бога больше. Не жалко, а сколько выгод! Точно так же Рюрик Йотландский, которого некоторые историки идентифицируют с нашим Рюриком, в IX веке крестился, чтобы получить земли от императора франков а потом снова стал язычником и даже заслужил прозвище «язва христианства». Основатель литовского государства Миндовк принял католичество, чтобы украсить себя королевским титулом. Потом, через 10 лет, из таких же мирских соображений, плохие отношения с крестоносцами, от христианства отказался. Ольгерт, в основном занимавшийся русскими делами, принял православие, кажется, сугубо формально. Ягайло крестился дважды. Сначала по православному обряду и стал Яковом, потом еще раз по католическому и стал Владиславом. Витовт Великий за свою жизнь успел побыть язычником, затем католиком, затем православным, затем снова католиком. Причем все три крещения произошли в течение четырех лет. 1382-1386 Однако, по меньшей мере, один из литовских великих князей является исключением. Он уверовал в Христа искренне и всерьез. Правда, закончилось это печально. Сын Миндовга, князь Войшелк, 1223-1267, был, выражаясь по-современному, русофилом. В отличие от отца, крестившись по православному обряду, он крепко держался новой веры. Новгородцы дважды звали Войшелка к себе на княжение. Но Неофит так глубоко проникся набожностью, что принял постриг, совершил паломничество в Афон, большая редкость для тех времен, и даже поступил иноком в русский монастырь. После убийства Миндовга Чернец на время забыл о христианском милосердии и отправился мстить за отца. Нашел и казнил виновных, занял отцовский стол, но земная власть была ему не мила. Вскоре Войшелк оставил Литву, отрекся от титула в пользу зятя и вновь скрылся в обители. Политические враги, кажется, не поверили в божественность войшелковых устремлений или же предположили, что монах, однажды скинувший рясу, может проделать это еще раз, и богомольный князь был убит. Даже странно, что этого новообращенного и искренне уверовавшего язычника, принявшего мученическую кончину, впоследствии не канонизировала православная церковь. С конца XIV века в элите Великого княжества начался процесс полонизации. Русские и даже литовские языки постепенно вытесняются польским. В моду входят польские обычаи и костюмы. Все большее количество князей и бояр, в том числе не язычников, а православных, переходят в римскую веру. В конце концов, большая страна не присоединила к себе меньшую, а влилась в нее. Литва постепенно перестала быть русской и сделалась польской. Поначалу казалось, что этот процесс еще обратим. Противодействие польскому влиянию связано с личностью двоюродного брата короля Ягайла и его преемника на великокняжеском престоле Витовта (1392—1430). Формально признавая польского короля своим сюзереном, Витовт вел себя как независимый монарх, часто оппонировал своему кузену и в противовес ему делал ставку не на Запад, а на Восток. Роль Витовта. В русской истории огромна. Однажды он даже чуть не подчинил себе московское государство, спасшееся лишь чудом. Еще при жизни, прозванный Великим, Витовт на протяжении нескольких десятилетий был самой заметной фигурой восточной европейской политики. Но не все его громкие начинания и военные походы были успешны. А Москва становилась все сильнее и не позволяла Литве расширяться дальше в восточном направлении. Тем временем Польский Союз, скрепленный победой над Тевтонами, получил дальнейшее развитие на Сейме 1413 года, фактически превратившим две страны, которые доселе были связаны лишь династической унией, в единое государство. Хоть формально Конфедерацию провозгласят только полтора века спустя. А теперь... Получив общее представление о ситуации на западных рубежах Руси и о чужеземных правителях, чьи имена будут упоминаться при описании внутрирусских событий, давайте вернемся назад, в 1240 год, в только что завоеванную монголами страну, на руины государства, которого больше не существовало.